глава 14 в кухне нашла старый немного помятый чайник невесть каким образом попавший на шотландскую кухню и неизвестно как не попавший под руку мародерам а далее все как учили на факультете был у нас один профессор очень подробно и интересно дававший материал по различным культурам вот читал он нам курс азиатской культуры И попутно рассказала о традициях японского и китайского чаепития. Собрав все необходимое, присовокупив небольшую плошку с медом, остатки прихваченного из поместья Маконе, я двинулась в столовую. Каша, как и говорил Кузя, была фу, но я мужественно ела ее. Надо же было как-то поддерживать в себе энергию. Зато потом приступив к разливанию чая по разномастным кружкам я была с лихвой вознаграждена изумленными взглядами трапезничающих Чай получился настоящий черный с легким фруктово цветочным ароматом не и поэтому не отдающим вкусом распаренного веника да еще удивление было вызвано тем что особо никто лишнего внимания не обращал на мою возню с травой возится баба ну и пусть себе Инни спила мелкими глотками, закрыв глаза от удовольствия. Ринни осторожно, как будто не веря, что видит в своей кружке. Мужчины-солдаты пили с видимым удовольствием. У Вилли и юну больше интересовал мед до да свежей лепешки, чем чай. Дети, что тут скажешь? Да чай один из солдат, Ренольф, кажется, сказал: Да уж, леди Мэри, такой дорогой напиток не пожалели. Для всех приготовили. «Я видел, в Эдинбурге продавали чай ложками, и то дорого!» Я улыбнулась. «Да вы пейте, пейте! Мне для своих людей не жалко!» Грегор откашлялся, привлекая внимание, и начал... «Леди Мэри, я передал ваши слова своим людям. Дело в том, что мы все уже свою службу у лэрда закончили. Для войны мы не подходим, раны болят, возраст опять же...» Лард потому и отправил нас, что мы уже не собирались возвращаться на службу. Мы видим, как вы стараетесь, сколько у вас дел много разных, и вам трудно одной, с женщинами да ребятишками. и про соседей ваших наслышаны тоже. И считаем также, охрана вам и замку нужна. Поговорили и решили, что мы остаемся служить у вас. Но дело в том, что у двоих из нас есть семьи. Готовы ли принять их семьи? Я горячо закивала, да это же лучшее, что я могла предположить. А Грегора я все равно уговорю на должность управляющего». Он продолжил. «Если вы согласны, то двое поедут обратно. Заодно и возчика одного заберут, который с телегой был. А вторая телега и лошадь останутся здесь. Это уже перед отъездом Лэрд решил. У вас ведь и впрямь никакого хозяйства нет. Вот на обзаведение вам и будет. В общем, послезавтра они уедут». Если все хорошо будет, то через пару недель вернуться. Я кивала, соглашаясь на все. Потом, немного подумав, сказала, «Раз вы согласны мне служить, то дорогу я вам оплачу. А для сборов и переезда с семьями я дам вам помешочку чая. Продадите, будут вам деньги на приобретение нужных вещей на переезд и обустройство здесь. А пока вас нет, то завтра же на ему рабочих перестроим старую казарму на заднем дворе, чтобы вы пока временно могли жить там. И семьи тоже». Потом построим отдельные дома со временем. Вот так, наверное, будет правильно. Мужчины прогудели нечто одобрительное, а Грегор продолжил отдавать распоряжение. Решили так. Двое на охоту, двое с нами в поездку, повозка и телега с возницами тоже с нами, один остается в замке для общего пригляду. В замке остается Рини с детьми, Кресса на кухне, все остальные со мной. Увидев скривившееся личико Элизи с блестевшими слезами в глазах, я вспомнила о глицерине и мыле. Раздала всем дамам. Пока мужчины готовили наш тягловый транспорт, я быстро унесла к себе мисочку каши, небольшую кружечку чая и кусочек лепешки с медом. Заодно рассказала Кузи последние новости. Он тоже одобрительно закивал головой. «Вот, Люся, это хорошо будет и ладно». А «Мужики, они все хорошие, я смотрел за ними добрые. Они даже кошку, что в конюшне в углу дальнем окатилась, не обижают, и мясо ей приносят». «Я изумилась, кошка? А почему не в доме живет, она на конюшне?» «Так приблуда она. Не знаем, откуда и пришла». «Ладно, потом ее в дом перенесем. Надо собраться и переодеться для работы. Да еще мыло перенести под навес, сушиться оно будет». «Пока, Кузя, отдыхай. Мы поедем сейчас». мыло мы как раз перенесли с Иннес, когда телеги и повозка подъехали к крыльцу. Все уселись и поехали. А я опять верхом. Сегодня, удивительно факт, приехали в деревню у реки довольно быстро. Посмотрела я на эту реку и вздохнула. Рыбки бы. Но пока боюсь отпускать мужчин далеко от нас, да и помощь нам все время нужна. «Может, потом, когда нас будет больше, и можно будет организовать рыбалку в свободное время?» А пока, решительно тряхнув головой, и сбросила сонную одурь от длинной дороги, спешилась. Рядом также спешились мои попутчики, отводя лошадей пастись на небольшой лужок. Вылезли из повозки мои две дамы и кестер. В крайний участок мы заходить не стали, я там в прошлый раз все подчистила, пошли в следующий». Здесь картофель я обнаружила сразу, но тоже среди бурьяна. Показала, что и как выкапывать, а сама двинулась на другие участки посмотреть, что и где там имеется. Кроме обычных уже зеленых культур и картофеля, в одном месте я нашла хиленькие росточки какого-то лука. Подкопала землю вокруг, вроде бы батун. Обязательно выкопаю. Еще обнаружилась какая-то разновидность капусты листовой, какой, не знаю, не такой уж я и садовод-огородник. Капуста и ладно. Тоже отметила воткнутой в землю длинной хворостиной. И в самом дальнем огороде нашла еще немного лука репчатого и непонятные и неизвестные ростки. Разглядывала я их минут двадцать. Крутила, вертела, пока не появилось предположение, что это может быть кукуруза. мои, то есть. Да ладно, неужели он растет в этих широтах и успевает вызреть до зерен? Это было бы здорово. Лепёшки из кукурузной муки тоже неплохо. На попкорн, конечно, не рассчитываю. Примерно определила, до какого участка выкапываем саженцы картофеля, а с какого места начинаем их полоть, прореживать и прочее. Пока остальные выкапывали, я принялась полоть отмеченные участки. Ох, и тяжкая эта работа. Исколола все ладони, ободрала руки, сломала только чуть пришедшие в себя ногти, Но два участка я привела в божеский вид. Крякнув от натуги, разогнулась и оглядела дело рук своих. Теперь стало видно, что картофель рос какими-то проплешинами. То ли его вредочек принципиально не сажали, то ли уж как сумел выжить он сам. Тем временем в той стороне закончили выкопку картофеля, все нагрузили на телегу и перегнали ее в тень под деревья, прикрыв мокрой мешковиной. Теперь осталось закончить прополку. Наспех перекусив лепешками с отварным мясом и запив это дело простой водой, взятой из своего колодца, рекам я не доверяю, хоть и нет промышленных стоков, но зараза хватает ни на одну биологическую бомбу, приступили к дальнейшему труду. Теперь, убедившись в безопасности окружающего места, с нами вместе трудились охранники и возницы. Тоже торопились закончить пораньше и вернуться домой. Как выяснилось, это было не лишне. Возвращались мы домой, когда солнце еще светило, но собиралась вот-вот скрыться на покой за дальними холмами. Не доезжая около километра до замка, на прямом отрезке дороги мы увидели небольшую группу всадников, двигавшуюся в нашем же направлении. Заметив наш обоз, они остановились, поджидая нас. Грегор негромко скомандовал, кто и где должен находиться. Женщинам и Кестеру велел не высовываться из повозки. Предложил им мне к ним присоединиться, но я уперлась. «Нет, я все хочу видеть сама» и мы неторопливо двинулись навстречу поджидавшим нас. Чем ближе мы подъезжали, тем громче моя интуиция вопила, что это вовсе не мирные пахари, и явно они пожаловали по нашу душу. И наверняка они на чашку чая заглянули. Быстро новости разносятся в здешних краях. Но и на регулярное войско они не походили. Скорее уж, в самом деле, на банду мародеров. Разномастные коняшки, одежда по принципу «кто во что гораст» — такое же оружие. Я насчитала семь человек, во главе со здоровым краснорожим мужиком, одетым с претензией на обветшалый шик, да еще и грязноватый. На пальцах правой руки красовались аж четыре перстня, руку эту он горделиво положил на рукоять меча, явно рисуясь. Ну и чудак, Персни же будут мешать рубиться, если что, не дают плотно обхватить ладонью рукоять меча. На голове чертом сидел берет, лихо заломленный на одно ухо с торчащим пером какой-то птички. Неизменный килт и плед через плечо дополняли облик нового шотландского. Позади него сгрудились остальные его спутники. Но и вид у них был не такой роскошный, и коняшки помельче. Арбалет я увидела только у одного, его и взяла на заметку. В общем, вся эта живописная группа здорово мне напоминала персонажей из мультика про мальчика Маугли. Ширхан и сотоварищи. Подъехав на не слишком близкое расстояние, мы остановились и стояли, молча разглядывая эту банду. Они как-то слегка растерялись, не ожидая, очевидно, увидеть столько мужчин, да еще вооруженных. Похоже, они вообще не слишком и сражались, когда привыкли поражать мирных селян грозным видом, беспримерной наглостью и правом кулака. А тут птичка-бламинго пролетела над их головами. Но вышел на сцену, отрабатывая номер. Поэтому главный, подозревая, что тот самый Макдональд, подбоченьясь картинно начал. Э кто это тут ездит, не спросясь по нашим землям? Да еще что-то ворует с наших земель, однако. Финдли, проверь-ка, что там они в телегах прячут. Так мы и штраф возьмем с них, если что». Вышеназванный Финдли был одвинулся к нам. Но тут грозно звякнули мечи, вынимаемые из ножен Грегором и вторым охранником, зазвенели взводимые арбалеты, и я тоже взяла на прицел единственного арбалетчика в банде. Тот даже и не снял арбалет за плеча, поэтому и не рванулся, сидел неподвижно, понимая, что при малейшем движении его точно нашпигуют болтами, как рождественского гуся специями. Финдли тоже шустро вернулся на свое место. Главарь, видя такое странное поведение будущих жертв сладкого грабежа, Завис от непонимания ситуации, явно сервер перегружен непонятной инфой. Но я все-таки сжалилась над ним и ответила, не опуская арбалета. Лэрд Макдональд, я полагаю. Что ж вы так невежливо, не представились даже. Я хозяйка поместья «Малиновая пустошь» леди Мэри Макфергюсон. Поместье мне перешло от моей матери, леди Маргарет. И на моих, я голосом выделила последнее слово, землях, Могу делать, что захочу. А вот вы что тут делаете? И по какому праву вы тут стали распоряжаться и штрафы собирать? Или, может, вы хотите вернуть мне награбленное ранее в моем замке? Тогда жду телег с грузом. Можно без вашего присутствия. Макдональд закипал от ярости и уже готов был кинуться, очертя голову, в драку, но он не видел того, что видела я. От замка в нашу сторону стремительно скакали еще двое охранников, вернувшихся с охоты. Один на скаку взводил арбалет, я даже восхитилась вот это умение. Редко кто так умеет, и болт, выпущенный из него, точно попал рядом с копытом стоящей подле главаря лошади. Та испуганно затанцевала, шарахнулась в сторону, как раз угодив в коня главаря. Тот чудом не вылетел из седла под копыта собственного коня, но удалось ему это с трудом. Заорал он что-то совсем уж неприличное. Но до моего соседа по рабочей окраине дяди Толи ему было далеко. Так что я, закаленная лексиконом бывшего матроса по выходным после получки, совсем не впечатлилась. Хотя должна была по его расчетам затрепетать от ужаса, взбледнуть, зарыдать и тут же отдать свой кошелек и открыть все двери в замке. Ага, сейчас. Когда эта Люська трепетала и падала в куриный обморок? Краем глаза я увидела, что один из грабителей, помоложе и посимпатичнее, подмигивает, прихорашивается и и щерит пока еще имеющиеся зубы в ухмылке. Это он что, мне? Вроде смотрит в другую сторону. Я скосила глаза и увидела, что из-за полога повозки торчит хорошенькая мордашка Элизи и, и деланно смущается. Ну, с -с -с, дрянь мелкая, и я тебе дома покажу. Тем временем наша поддержка сарьергарда приблизилась совсем близко, И Макдональд, поняв, что тут ничего, кроме битой морды, он не поимеет, быстро развернулся и поскакал в обратном направлении, смешно подпрыгивая толстым задом в юбке на коне и продолжая выкрикивать угрозы и оскорбления. За ним мелко потрусила группа поддержки. Я облегченно выдохнула. Первая стычка закончилась в нашу пользу. Но она явно не последняя. Будут еще, и нам надо быть к ним готовыми.